Глава вторая. Послышались могучие хлопки. На остров тяжело падал грозный змей, изумрудно-зелёный, словно только что перелинявший, вдвое крупнее предыдущего. Крылья подняли ветер, а когтистые лапы с такой силой ударились в рыхлую землю, что змей погрузился как в болото по самое пузо. Глаза полыхали багровым огнём, из пасти вырывались частые клубы синего дыма. проскакивали искры. Змей в панцире из толстых плит от загривка тянулся ярко-красный гребень. На горбатой спине честакол был в рост человека, между иглами можно сесть по двое. Длинные когти отливали недоброй голубизной, словно умело выделанный булат. Быстро ты его, буркнул мрак, прямо из подземелья вызвал. Долго ли умеючи, умеючи долго отпарировал мрак намекающий. Просто ты вроде бы у хомяки волка-банчика, потом второго. Я свистел сквозь зубы. Дана молча наблюдала, как существо с секирой за плечами, чья жизнь так коротка, бесстрашно карабкается на горбатую спину крылатого чудовища. Таргитай уже на лапе змея повернулся, растопырил руки. Дети, как два визжащих поросёнка, сразу оказались в его объятиях. Он целовал её, нацеловывал снова, лицо кривилось, а глаза блестели. "Дана, эхо остаться бы мне". "Третий сын", повторила она, глаза её смотрели вдаль, "которого я понесла этой ночью, будет я не знаю кем, только чую, что сотворит нечто или с ним что-то, о нём узнают даже боги". Мрак крикнул сверху: "Как назовёшь, Кола?" И его будут звать Коло. Коло, повторил мрак. А воз ещё успеем услышать. Они у тебя растут даже не по часам, как грибы после тёплого дождика. Олег, это корова с крыльями не заснула? Таргитай смотрел на него счастливыми глазами. Вы тоже? Это ты тоже, огрызнулся мрак. А я настоящий. Он поднял кулак в прощании. Олег, такой маленький и расплюснутый, медленно поднял ладонь с растопыренными пальцами. Змей тяжело побежал, на ходу растопыривая крылья. От них пошёл сухой треск, будто ломались толстые везианки хвороста. Мрак сидел на загривке зверя, ноги болтались. Крохотный островок внезапно кончился. Змей тяжело побежал по мелководью. Тучи радужных брызг обдали их с головами. Змей замолотил по воздуху чаще, начал подпрыгивать, как гигантский сом, что наровит ухватить пролетающего жука. Их ударило холодным ветром, воду разом сдуло. Змей пару раз мощно взмахнул крыльями. Они трещали, едва не рвались. Затем распластал, как исполинские паруса. Мрак слышал, как часто бьётся под ним огромное сердце зверя. Маленький остров был уже далеко внизу и с каждым мгновением уменьшался. Мрак поглядывал вниз, одолевая страх высоты. могучая река уменьшилась, берега сдвигались. С этой высоты река дано уже не выглядит океаном. Всё-таки они трое успели увидеть больше, а богиня всё же, невольница великой реки, змей слегка снизился. Зелень внизу раздробилась на крохотные деревца. Но река Великой Даны уже осталась далеко позади. Впереди открывался новый мир, и скоро даже Таргитай, мрак за ним наблюдал из-под тишка, ушёл мыслями с острова и полетел впереди змея. Данапар превратился в ручеёк, затем затерялся в зелени. Воздух стал холодный, обжигал горло, будто глотали толчёный лёд. Мрак ловил на себе вопросительные взгляды Таргитая. Ни один из них не умеет управлять летающим зверем. Таргитай просил Олега, чтобы змей перевёз его на берег, но змей прёт и прёт дальше. Таргитай не успел проголодаться, как змей вломился в чёрное месиво тучи. Их накрыло дождём. Змей попробовал подняться выше, но и там хлестали водяные струи, толстые и ледяные, будто змей заснул под водопадом. Отсюда не выбраться, пробормотал Таргитай. Мрак по волчьей оскалил зубы. А кто мечтал погибнуть на полном скаку? Так мы же не скачем. В полёте разве хуже? В полёте, простонал Таргитай. Меня уже рыбы по голове ударило. Змей вдруг заработал крыльями мячаще. Закряхтел, застонал от натуги, но вверх всё же пробился. Чуть посветлело. Таргитай был прав. Дождя здесь уже не было. Взамен крепко секло градом. Сперва град был с горошин, потом с орех, затем с вороньей яйцо. Воздух стал как в зимнюю стужу, а встречный ветер в раз выдул остатки тепла. Эта ящерица с крыльями летит сама по себе, определил Мрак. Возможно, в гнездо, а там птенцы ждут. Таргитай попробовал пощупать рукоять меча, но окоченевшие пальцы не желали отцепиться от гребня. Ветер стал злее. Переждать бы грозу на землице. Я уже вымыл, как ящер. Ты когда последний раз мылся? Я уже чистый, как медведь под дождем. Таргитай зажмурился, жался. Змея бросала в воздушных ямах три сло, подбрасывала. Потом что-то изменилось. Таргитай поспешно раскрыл глаза. Впереди на шее змеи горбится знакомая фигура. Ветер треплет красные волосы. Олег, прошептал Таргитай. С плеч сразу свалилась гора. Он перебрался вперёд. Теперь всё будет хорошо. Змей поднялся выше, таргетай взвыл, согнулся так, что коленями сдавил уши. Похолодало ещё, зато посветлело. Град оборвался так же внезапно, как и ливень. Стреичный ветер пронизывал до костей, вот-вот сдует мясо. От дыхания выступал иней на коленях, его тут же срывало ветром. Под ногами в черном бурлящем месе ветвь туч страшно вспыхивала. В толще огонь казался пурпурным, даже багровым. Но когда Таргитаю видел, как полыхнуло в просвете между тучами, то скрючился еще больше и закрыл ослепленные глаза. Но и под плотно сжатыми веками видел страшную ветвистую молнию, похожую на невиданный корень, белую настолько, что ничто на земле не могло быть таким чистым и незапятнанным белым. Мрак окоченевшими пальцами пощупал узлы. Кожа на ирим не застыла, от толчков их затянула. Даже бережливый Олег не развязет. Олег сидел впереди, выбирал дорогу. Он же принимал на себя и удары встречного ветра. Мрак, струдом одолевая ташнату, старался не отводить взгляд от спины волхва. Под собой чувствовал костяную плиту, спереди и сзади надежно зажимая толстые, как колява Граде Барамира, иглы гребня. Но все-таки в двух саженях от пузы змеи начинается безна. Они стремительно неслись над полем клубящегося дыма. И сине-черный, словно по необъятной долине стлался дым от пожарища, там же часто блистали багровые сполохи. Мрак предпочитал думать, как о пожаре, страшнее помнить, что под этим дымом еще две-три версты и что опускаются все ближе и ближе. Олег! крикнул он хрипло. Глобы застыли, едва шелохнулись. Ты ж говорил, по верху вроде быстрее. Но падать дольше, донёсся такой же хриплый замученный голос. Ну змей. Олег молчал и мрак стиснул зубы. Под ним стонала и хрипела. Бака змея раздувались часто, а сердце стучало так, что подпрыгивали мешки. Они погрузились в грохочущее месиво из дождя, града, молний и мокрого ветра. Змей падал, спешил выйти из грозы. Внезапно рядом с мраком грянуло так страшно, что его подбросило. Волосы встали дыбом, а зубы заныли, будто после горячей лухи хлебнул родниковой воды. Туго натянутой перепонки крыла возникла дыра с обугленными краями, пахло горелым мясом. Змей вскрикнул так, будто закричала от боли гора. Ни слов, ни искрута. Три слоя колыхало, как лист на ветру. Змей едва не перевернулся вверх пузом. "Олег!" закричали в один голос. Олег молча опустил ладонь. Мрак сжался. Желудок начал карабкаться к горлу. Когда выпали источи, земля оказалась неожиданно близко. Серая полоска ручья в самом деле оказалась ручьём, не рекой. А деревья вырастали уже не только снизу, но и спереди. Вытянутые вперед лапы змеи ударились в жидкую грязь. Он быстро-быстро пробежал, зацепился за карягу и рухнул. Тучи грязной воды, как из полинские уши неведомого зверя, выросли по обе стороны. Олега сорвало, пронесло кубарем по шее. Он упал в грязь и остался лежать, раскинув руки. Мрак и таргитаирим не удержали. Под ногами хрипел и стонало, будто работали огромные прохудившиеся мешки в кузни Степана. Змей, как уронил морду в грязь, так и не двигался. Огромные крылья раскинулись на половину поля. Мрак ножом перехватил тугой узел, в два прыжка оказался возле валхва. Олег поднял голову, только зеленые глаза блестели по слоем грязи. Как змей, ты бы от Архи спросил, упрекнул Мрак, не удержался. Дурней боги берегут. Точно. Олег пожал плечами. Так говорят. С трудом поднялся. С него текло, будто неделю пролежал на дне болота. На спине недвижимого зверя торгитай суетился, а коченевшими пальцами пытался ослабить узлы. А зачем их берегут? Наверное, родню чувят. Потому дурней на свете все больше, а змеев меньше. Все еще шатаясь ступил на кожаное крыло. Под ногами прогнулось, сухожилия пошли жёлтыми болезненными узлами, ополённая дыра зияла у самого основания, а ветром ткань рвануло так, что теперь в кровоточащую щель пролезла бы стельная корова. В двух местах торчали сломанные кости, нехорошо белели обнажившиеся хрящи. "Дабей, не мучь скотину", крикнул мрак в дагонку. Олег опустил ладони на края раны. Между пальцами вспыхнули сухо пощелкивающие как угольки искорки. Змея дышал все медленнее. Огромная голова повернулась. Олег увидел не мигающие глаза на выкоте, холодные и не рассуждающие. По спине пробежал холодок. Глаза зверя все еще туманило болью, но змея, словно бы понимал, что боль затихает не сама по себе. Олег едва держался на ногах. Перед глазами все плыло. Внезапно ощутил на затылке мощное дыхание. Над ним нависала огромная, как скала, голова змея. От трещины остался безобразный бугристый шов. Пальцы приклеились к застывшей сукровице. Ну-ну, проговорил Олег дрогнувшим голосом. Не пугай, я ж не мрак, которому все не по чем. Змея шумно всхрапнула. По мраку большая жаба с крыльями, но те каждое лето на берег лезут новые. А змеи только через 7 лет шкуры меняют, не уж то ума не набираются. Если долго-долго жить, то даже таргитай бы поумнел. А этот с крыльями небеспечный тарг. Олег перехватил уважительный взгляд оборотня. Мрак полагает, что он сумел одолеть трусость. Такого зверя не страшится. Но также поляне и даже их дети не страшатся огромных рогатых коров. Когда-нибудь, сказал себе твердо, когда все это закончится. Да, да, сразу же придет время и змеев, и дивов, побывает в подземельях древних магов, прочтет старые книги, без спешки посетит самых мудрых, почерпнет знаний. Сразу же, как только. Облепленный грязью змей шумно поедал кусты, выдирая их вместе с корнями. Молодые деревца хватал перед ними лапами, пригибал. С хрустом и треском жрал молодые верхушки. Когда вытягивал шею, пластинки на шее раздвигались, открывая нежную кожу, не видавшую даже солнца. Марак всякий раз прицельно намечал место. С одного удара голову долой. Спахватывался. Своя ж тварь. Все одно, что коня убить. Но глаза искали, намечали, показывали, как острые лезвия пройдет в щель костяного панциря. Обиженный Таргитай явился с оленем на плече, швырнул к костру, едва не угодил в грязь. Гроза ушла, солнце спешно подсушивало землю, но мощь осеннего солнца уже не та. Этим лужам, похоже, судьба покрыться льдом. Настоящий охотник похвалил мрак. Чего губы надул? Учись обходиться и без мрака. Таргитай виновато уронил голову. Забыл, что Мраку назначено скоро держать ответ перед Богом мертвых. Великодушный Мрак и тут думает не думает ни о себе, а о них, не самых умелых в этой жизни. Змей поспешно повернулся к истекающей кровью туше. Мрак приглашающий помахал dłонью. Для тебя обили, но поспеши, а то затаргитаем. Он у нас рыбой ушибленный, значит голодный. Жалость к Мраку сразу испарилась. Таргитаев выудил свирель, жалобные звуки полились над мокрой равниной. Змей не слушал, торопливо рвал мясо страшной пастью. Кровь окрасила лужи. Даже мрак опасливо отошёл, ибо зверь всякий раз, видя обратне блис оленя, грозно и предупреждающе рычал. "Этого хватит?" спросил мрак. "Ещё бы одного-двух", сказал Олег напряжённо. "Не дотянем до города, сами пойдём на корм". Вот за что люблю Змеев. А ты полетишь с нами дальше? Олег прятал глаза, голос был озлобленный. Вас без меня не только куры, но и воробьи загребут. Мрак поспешно согласился. Точно. Что у воробьи, муравьи? Мы с Архом уже готовились помирить, а тут ты явился. Ты под крылом или еще где прятался? Именно в еще. Там теплее и не дует. Мрак недоверчиво покрутил головой. Не дует? Хм, а звук слышно было. И вонь. Ладно, ладно, забудем, где ты прятался. Сколько, говоришь, до этого самого древнего до ночи могли бы успеть? Ежели по прямой. А как ещё? спросил мрак подозрительно. Мы же летели как стрела. Стрелу тоже сносит ветер. Если опять гроза или ещё что? Это ещё что будет обязательно, пообещал мрак. Так что давай сейчас, чтобы до вечера успеть. Огромный багровый шар медленно опускался к виднокраю. Тот уже заранее прогибался, готовясь принять неимоверную тяжесть. Встречный ветер потерял лютость, пронизывал не до мозга костей, всего лишь больно сёг кожу. Вверху он был чисто зимним, даже снежинки проскакивали, колючие, злые, с разлёта кололи как крохотными стрелами. Когда змей нёсся как огромная летучая мышь над самой землёй, У Мрака голова кружилась от мелькающих деревьев. Его наконец вывернуло. С тревоженными друзьям сообщил виновато, что сдур усел печень больного оленя. А может быть, то был не простой и честный олень, а зверь, что подлый пользовался его личиной. Олег и торгитай сидели, сжавшись в комки, берегли остатки тепла. Мрак старался не смотреть даже по сторонам, но все же первый вскрикнул: "Олег, быстрее!" Волк в испуге завертел головой. Впереди показалось тёмное пятнышко, быстро увеличилось в размерах, пронеслось справа. Олег едва успел разглядеть бледное злое лицо, горящие глаза. Кто это был? спросил мрак. Мрак, я не разглядел. Человек, сказал мрак с презрением. Висит между небом и землёй, в белом. Шкура, выделанная, мягкая, борода седая, но мужик ещё в силе. Подпоясан жилы, что годна на тетиву. Что еще? Ага, в руке палка. С виду простая. Таргитай поскулькивал, оглядывался. Странного человека давно и след простыл. В усталых глазах плясала не одна темная точка, а целый рой темных мух. Между небом и землей, повторил Олег напряженно, кожа на лбу собралась в морщинки, чтобы... Ага, это не как сам великий подвижник Кремех. Боги, никогда бы не подумал, что доз целую узреть. Что за Кремех, рявкнул мрак зло. Какого чёрта он там висит? Чем нам это грозит? В зелёных глазах волхва всё ещё было великое удивление. Нам ничем. Это было в давние-давние времена. Волхвы тогда, говорят, имели большую силу. Как-то решили возгордившись в своей мощи, живыми достичь Верия, обиталища небесных богов. Самый могучий собрал своих сторонников, с их помощью начал подниматься в небо. Боги рассердились, попытались воспрепятствовать, но волхвы были сильны и упрямы, пёрли своего вожака, несмотря ни на что. Наконец, боги, собравшись всем селом, сумели остановить его продвижение. Но большей сил не хватило. Так и остался великий волхв на полдороге. Но почему даже сейчас? Древние волхвы ушли, но их магия бессмертна, а боги уже и забыли о старой схватке. К себе не пустили, ладно. Мрак неожиданно зябко передёрнул плечами. Вот так и тягаюсь я с богами. Олег ощутил такой приступ страха, что в глазах потемнело. Древние волхвы были столь сильны, что горами двигали. Но у тех, возомнивших о себе, кто пытался тягаться с богами, судьба была страшной. Боги наказывали жестоко. Вряд ли они просто забыли о гордом волхве, скорее всего, оставили в назидание всему потомству людей. Задул сильный встречный ветер. Деревья клонило к земле вершинками, в лица швыряло комья земли, сучья Змей долго проламывался сквозь бурю, наконец упал, ломая густые кусты. В нём хрипело так, что только итаев взмолился. Олег: "Небей ящерицу, надо переждать ветер". "Ветра не должно быть. Откуда ведаешь? Тучи гонят в другую сторону". "Ну и что? Вверху ветер туда, здесь сюда". Мрак вмешался. "А колдовством не пахнет?" Олег прислушался, голос дрогнул. Ты прав, но кто попался бы мне этот маг попадётся, утешил мрак. Нам всегда всё попадается. Таргита извертелся. Костяная плита под ним уже дымилась, а синие глаза стали как блюдца. Кто-то старается нас задержать? Кому мы нужны? ответил Олег горько. У нас нет врагов. Уже нет, вздохнул мрак лицемерно. Как жить будем? Скорее всего, продолжил Олег медленно, словно размышляя вслух. Его глаза смотрели невидящие вдаль, а голос тоже доносился, словно от видна края. Какой-нибудь деревенский колдун отгоняет тучу от своей деревни. Но ну, она же обрушится на соседей. А ему не все равно. Для него белый свет кончается за околицей. Таргита опустил глаза. К щекам прилила горячая кровь. Для них троих совсем недавно за деревней был и край мира. Олекс сумел переломить ветер, погнал обратно. Змея понесло, будто у него выросла ещё пара крыльев. Мрак и Таргитай нахваливали Волхва. Давно бы так. Тот опечаленно прижимал мешок с травами. Любое волхвование кому-то наносит вред. Пользоваться магией только для себя вроде бы стыдно. Теплело. Мрак тревожился. С недоумением поглядывал на багровый шар, что как завис над видноколом, так и не скатывается в подземный мир. Будь то дает им время засветло добраться до города. Угадал, сказал Олег, словно прочел мысли Мрака. День длиннее, если гнаться за солнцем. Почему? Когда-нибудь узнаю. Мрак беспокойно задвигался. Если мне не чудится и если не Марьева, город? Поблескивает что-то, вроде бы крыши. Змей по неслышаемому велению пошёл круто вниз. Совсем близко замелькали ровные, усеянные цветами кусты. Поляны тоже были покрыты крупными диковинными цветами. Невро уловили сильный аромат. Бодряще пахло свежей листвой и сочной травой. "Сажаю", сказала Олег осторожно. В голосе звучало сожаление. Дальше пешком Таргита я спросил чистым детским голосом: "Почему?" "Не знаю", ответил Олег хмуро. Неожиданно ответил Мрак: "В этом мире не любят ни сильных, ни умных. Охотка у вас есть, но есть ли время драться со всеми? А что, придется? Тарх, да ежели прилетим на змею пол города выбежит с кольями, и как бы мы ни упирали, что мы хорошие, все одно прибьют. На всякий случай." Змеи, с разгона уходя, растопырил крылья, гася встречный ветер, въехал в роскошные кусты, переломал, пробежался, топчая и толоча сочную хрустящую зелень. Его забрызгало белесым соком. Остановился, длинный раздвоенный язык лизнул испачканную лапу, затем змеи принялся облизывать себя торопливо, жадно. Страшная зубатая пасть начала подхватывать истекающие густым соком ветви. Торгитай Слез как всегда последним. Вид у него несчастный, синие глаза смотрели затравленно. Хоть спина летящего змея не теплая печь, но и здесь прижился. Человек везде приживается, а на новом месте обязательно жди беды. За их счастьем только погребы, да и те разбегутся. Мрак швырнул ему дорожный мешок. У него из-за плеча уже выглядывали концы стрел, рукоятки кирок и широкие ремни дорожной суммы. Олег махнул змею. Тот нехотя полз от близкой дороги.